Глава 8. В то же время он воспринимал все происходящее с максимальной остротой. На следующий день он поехал в Восточный Берлин за фотографиями Бергет. У нее не было телефона, и он не мог позвонить ей и предупредить о своем визите. Оставалось лишь надеяться, что он застанет ее дома. Он был у нее в гостях лишь однажды, познакомился с ее бабушкой, матерью и сестрами, Хельгой, жившей, как и Бергет, пока еще дома, и гизелой которая как раз пришла навестить родных. Его подчевали в гостиной кофе с пирогами. Сидя на диване, на котором спала Бергет, он чувствовал себя, как под микроскопом, и облегченно вздохнул, когда настало время идти в театр, и они с Бергет откланялись Он запомнил дорогу. От станции городской электрички под мост на маленькую улочку – Мимо кирпичного здания школы с арками и колоннами, за угол, куда с визгом и скрежетом поворачивали трамваи, мимо булочной. Дойдя до дома, он позвонил. Не дождавшись ответного жужжания замка, надавил на дверь, она не поддавалась. Было три часа. Каспар обошел квартал и, вернувшись обратно, увидел на втором этаже женщину, которая стояла у окна, опершись на лежавшую на подоконнике подушку. Что ей сказать, если на звонок опять никто не ответит, а она спросит, кто ему нужен? Она сразу поймет, что он с запада. Его друзья из восточного Берлина однажды, когда он собрался в Потсдам осматривать сансуси шутки ради перечислили признаки, по которым его Каспора мгновенно можно распознать как Весси, как западного немца, и надавали ему советов, как ему следует одеться и чего избегать. Надо было и сегодня одеться так же. Что подумает эта женщина, когда опять увидит перед дверью какого-то веси? Что она за человек? Подозрительный, добродушный. Вдруг она почует классового врага и испугается, что он затевает что-то недоброе. А может, подумает, что это просто влюбленный студент? Ему хотелось вглядеться в ее лицо, чтобы понять это, но тогда ему пришлось бы подойти поближе, а это было рискованно. Он сделал еще один круг, обошел два квартала и, вернувшись, увидел, что она все еще торчит в окне. Обошел еще три квартала и, в конце концов, остановился на набережной Шпрее. Декабрьский туман серой пеленой висел над городом, приглушая звуки и размывая краски. Но Каспар как-то странно отчетливо видел дома, улицы, реку, как будто опасность всей этой затеи обострила его взгляд и чувства. Предметы приняли более резкие очертания, Пила в соседней мастерской визжала как-то особенно пронзительно, запах, исходивший от мусорных контейнеров, был на редкость едким, а дыхание ветра на его щеках так остро ощутимо, словно незримая стена, отделявшая его до этого от окружающего мира, вдруг растворилась в воздухе. Он сел на берегу и стал смотреть на воду. Бергит как-то рассказывала ему о скучных воскресных днях своего детства, о ненавистных прогулках вдоль шпрея в любую погоду, мимо одних и тех же речных ландшафтов с баржами и складами, домами с садиками и полисадниками, то подходившими прямо к воде, то отступавшими вглубь кварталов до Кёльниша, Хайда и обратно. Примечание. Часть городского района Нойкёльн. Конец примечания. Он тоже помнил воскресенье своего детства, когда его одолевала скука, когда его ничто не привлекало и не интересовало, ни игры, ни книги, когда он бесцельно слонялся по дому, заходил в комнату сестры, заглядывал в кухню, взяв яблоко, выходил в садик, ложился на траву, но тут же опять вставал, разок-другой, пнув мяч в стену, бросал его. Это были родные сердцу воспоминания о странном состоянии блаженно-дремотной пустоты, Вот и сейчас ему нечем было занять себя, свои мысли. Он бы с удовольствием выключил, погасил сознание и предался этой неге анабиоза, но он был возбужден, напряжен, как зверь, готовящийся к прыжку. Потом ему стало холодно. День выдался мягкий, над рекой реял теплый ветер, но земля была холодная. Он встал и на негнущихся ногах пошел назад. Женщина в окне исчезла, хотя окно все еще было открыто, и когда он позвонил, и ему опять никто не открыл, сверху раздался голос «Вы к кому, молодой человек?». Не поднимая голову, он пожал плечами и, выразив руками недоумение и сожаление, ушел. Он отправился по описанному Бергет-маршруту до Кельниша-Хайда и обратно. Смотреть было не на что, и он понял ту скуку, которую она испытывала во время воскресных прогулок. Скукой можно наслаждаться только в одиночестве, только опустившись по ее волнам и не идя за руку с матерью или старшей сестрой, которая тащит тебя за собой, как на веревке. Потом стемнело. Когда Каспар снова подошел к дому, окно, из которого выглядывала женщина, было закрыто, а за тонкой занавеской горела яркая лампа. В предполагаемых окнах, Биргит, света не было, и дверь на его звонок опять никто не открыл. Ему вдруг стало страшно. Причин, по которым отсутствовали Бергитт и Хельга, могло быть много. Но бабушка почти не покидала квартиру из-за больных ног, и если и ее не было дома, то это могло означать какой-нибудь несчастный случай, собравший всю семью в больницу у постели пострадавшего. И когда кто-нибудь из них появится, оставалось загадкой. А ему нужно было до полуночи быть на Фридрихштрассе. Он купил в булочной две булочки и сунул их в карман пальто. Нерешительно постоял на тротуаре. Школа, напротив, была погружена во мрак. Он пересек улицу, нашел в подворотне нишу за колонной, в которой можно было стоять или кое-как примоститься на цоколе колонны и наблюдать за домом Биргет и принялся за булочки. Улица была пустынна. Лишь изредка проезжала какая-нибудь машина — с трескучим мотором и вонючим выхлопом. Каждые десять минут мимо проползал битком набитый трамвай, а через десять минут возвращался почти пустым. Люди тоже появлялись из-за угла с интервалом в десять минут. Электричка привозила их на отдых с фабрик и из контор. Каспар видел их в свете фонарей в пальто, куртках, в платках, рабочих комбинезонах, с шарфами на шее, с папками под мышкой. Они размахивали при ходьбе руками или держали их в карманах, шагали с усталыми, бодрыми или невозмутимыми лицами. Кто-то из них исчезал в подъездах дома напротив, а через минуту-другую в одном из окон загорался свет. Чем больше времени проходило, тем меньше людей привозила электричка. Каспору еще не доводилось наблюдать за спешащими мимо людьми. Конечно, ему случалось сидеть или стоять где-нибудь и видеть прохожих, но он обычно с кем-нибудь беседовал или читал книгу или был занят своими мыслями. Сейчас он ничего не делал, он только наблюдал, и ему вдруг пришло в голову, сколько жизней проходит в эти минуты мимо него, и в каждой какая-то работа, квартира, семья или одиночество, свое счастье, свои заботы. Каждая из этих жизней как-то приспособилась к миру или вступила с ним в конфликт, Он жил своей жизнью, и другие жизни были для него как окружавшие его дома, и улицы, и деревья. Только когда он вступал с ними во взаимодействие, у него появлялись определенные чувства в отношении этих жизней и того, что они для него означали. Сейчас же он впервые подумал о том, что они означали сами для себя. Каждая из них была отдельным миром, целостным, совершенным. Да, он любил Бергет, и она любила его. Она не хотела, чтобы он переехал к ней в Восточную Германию, она хотела к нему в Западную, но у нее была своя жизнь, тоже по-своему целостная и совершенная, только она была ему незнакома. Он не знал, что в ней хорошего, а что плохого. Она взяла его в свою жизнь. И все же он вдруг почувствовал себя пришельцем, инопланетянином и испугался. Потом все стихло. Лишь изредка из-за угла появлялся одинокий прохожий, или проезжала мимо машина, которую Каспар слышал еще издалека. Неподалеку от школы стояла церковь, которую он видел по дороге от станции, и бой аккурантов, которой он так и не дождался, они не работали. А может, часы на церковной башне просто несовместимы с социализмом? Зато трамваи работали как часы. Теперь они проезжали с интервалом не в 10, а ровно в 20 минут – Два соединенных друг с другом ярко освещенных аквариума на колесах с несколькими пассажирами или совершенно пустые. Свет в большинстве окон дома напротив стал голубым. Интересно, что они там смотрят. Каспар вышел из-за колонны и прошел несколько метров без всякой цели. Было приятно немного размять ноги. Но какой-то энергично шагающий прохожий окинул его подозрительным взглядом и он поспешил ретироваться обратно в свою нишу. Ему вдруг пришло в голову, что иногда во время поездок на поезде он, приехав в пункт назначения, неохотно покидал вагон. Не потому, что его манили неизведанные дали, а потому, что этот поезд на некоторое время заменял ему дом. Ниша, за колонной вечерняя тьма, скудный свет редких фонарей, немногочисленные звуки улицы, визг трамвайных колес — все это нравилось ему. Если бы его не мучил страх, что Биргет вовремя не вернется домой, и он опоздает на Фридрихштрассе, он чувствовал бы себя в этой нише, как дома. Из-за угла вышла молодая женщина, это была не Биргет, но она чем-то напоминала ее и направилась к тому самому подъезду. каспер ринулся вслед за ней через улицу, это была Хельга». Она коротко взглянула на него, но ничего не сказала, а молча открыв дверь вошла в тускло освещенный подъезд. Каспар также молча проследовал за ней. Только открыв дверь квартиры и включив свет, она повернулась к нему. «Какая она красивая!» — подумал он. «Красивая, загадочная и привлекательная. Почему я до сих пор не замечал этого?» «Мне нужны фото Бергет на паспорт», — промямлил он смущенно. Хельга кивнула, жестом велела ему подождать в прихожей и прошла в глубь квартиры. Где-то пробили часы и восемь ударов, таких же, какими Биг Бен отмечал каждые полчаса. Половина одиннадцатого. Каспар наслаждался теплом. Только сейчас в помещении он понял, как замерз и как жаждал тепла. Хельга вернулась через несколько минут с почтовым конвертом. Он сунул его в карман. «Спасибо». «Рост у нее метр семьдесят четыре, глаза карие». Она обняла его. «Каспар почувствовал ее тело и тоже хотел обнять ее, но не успел. Береги ее», — сказала Хельга, и, отстранившись от него, открыла ему дверь».